«Так, теперь моя очередь», — заявила нянюшка Яг. «Я вижу одну штуку, которая начинается на «п».» Призрак обвёл темницу понурым взглядом. «Плоскогубцы», — с надеждой изрёк он. «Нет. Пальцеплюшка. Забавное название. А что это?» «Ну, это почти то же самое, что и пальцедробилка», — объяснил король. «Вон она. Нет, не угадал». В отчаянии предположил король. «Это же г Кроме того, я такого слова даже не знаю», — фыркнула нянюшка. Король послушно указал грушекляп на подносе и подробно растолковал его назначение. «Эм, нет, ничего общего». «Курящийся башмачок возмездия», — спросил король. «А ты, оказывается, всё здесь знаешь», — сухо заметила нянюшка. «Ты точно не использовал все эти штуковины при жизни?» клянусь богами нянюшка проблеял король дети которые врут попадают в одно очень очень нехорошее место предупредила его нянюшка герцогиня флем лично притащила сюда половину этих штук правда правда выпалил король его нынешнее положение и без того было незавидным чтобы он ещё пугался каких-то там очень неприятных мест нянюшка громко хмыкнула ладно уж С милостью Слово это было «пинцет». Но чем пинцет отличается от плоско, заголосил было король, однако вовремя заткнулся. За весь взрослый период своего существования, так ни разу и не испытав страха ни перед человеком, ни перед животным, ни перед всевозможными комбинациями первого и второго, властью нянешкиного голоса король переносился в классную комнату, в детскую. В жизнь, под надзором напыщенных дам в длинных платьях, в жизнь, пропитанную вкусом пищи серо-бурого оттенка. О, каши! Какими отвратительными казались они тогда и сколь желанными выглядели сейчас. Что, съел? С тебя пять монет. Нянюшка аж светилась от удовольствия. Они скоро вернутся, сказал король. Ты уверена, что тебе ничего не угрожает? А если и не уверена? "Это чем мне поможешь?" парировала нянюшка. В этот миг засовы и замки дружно забрякали.